Пронизывающий холод в ладонях заставил Вичу вздрогнуть. Она стояла на коленях, опершись ладонями о промерзлую землю. Ее лицо снова болело от напряжения. На обратном пути ей опять приходилось раздавать улыбки направо и налево. Когда веча натыкалась на хмурый взгляд, то не надо было и спрашивать. На встречу шел представитель бывшего социалистического лагеря. Русскоязычных, как их здесь называли, в жилом комплексе было немного. В основном дальняя и близкая родня. Выбор места был не случайен. Их американский родственник-поручитель жил поблизости. И так ему было удобнее навещать своих подопечных. Но, как говорится, если выигрываешь в одном, то обязательно теряешь в другом. Поскольку машина у Вичи с дичей в скором времени не предвиделась, то они оказались в своеобразной изоляции от главного русскоговорящего района Балтимора. Именно поэтому богатый опыт выживания в новых условиях накоплены предыдущими мигрантами, был им попросту недоступен. Многие проблемы, с которыми они столкнулись, имели уже проверенные, более легкие и быстрые пути решения. Но без помощи русскоязычной общины им приходилось набивать собственные шишки. Много позже они узнали, что не последнюю роль в этом сыграла философия их опекуна. Те должны были пройти через те же трудности ассимиляции в новой стране, что и мы когда-то. Высказался он как-то на одном из семейных торжеств. «Рудности только закаляют характер». Услышав это, Веча открыла рот, чтобы съязвить, но, поймав взгляд мужа, прикусила язык. «Я не против закалить свой характер», — молча соглашался Дичи, «Но зачем подвергать лишнему стрессу больную родственницу?»